сказал, подходя к компьютеру, Стив, тебе, пожалуй, пора заглянуть в кое-какие из картов. Он выбрал из стопки, взятой нами в библиотеке, одну, прямоугольную коробочку дюйма примерно 3 на 4 и в полдюйма толщиной. Сдвинул ее крышку и вытащил еще меньший прямоугольник черного пластика. «Почему тебе просто не рассказать мне то, что я, по-твоему, должен знать?» Я в отличие от тебя, ответил Стив, вставляя черный прямоугольник в щель под монитором. Не ученый-историк. Так это что, некое подобие видео? Или оно похоже на компакт-диск? Ни на что оно не похоже, ответил Стив. Это карт. Просто карт. Я беспомощно уставился на стол. А где клавиатура? Стив покачал головой. Черт, Майки, по-твоему, это что? Пианино долбанное? Стив щелкнул переключателем монитора, и экран окрасился в оранжевый и черный цвета. «Сначала будешь смотреть?» Он бросил мне коробку от карта. Я взглянул на название, отпечатанное жирными буквами немецкой готики поверх пламенеющей свастики. «Падение Европы!» «Ах, дерьмо!» — сказал я, ощущая, как у меня сводит от страха живот. «Да, сначала!» Стив приложил палец к экрану, появилось меню. Синие буквы в больших черных квадратах. Из компьютера донеслось тихое жужжание, И почти сразу в динамиках, стоявших в углах комнаты, грянули оркестровые фанфары. Стив сдвинул вперед регулятор, музыка стала потише. Впрочем, кто-то уже колотил в стену, требуя, чтобы мы увернули распроетокий звук. Стив вручил мне что-то вроде наушников, подтянул мою руку к движку громкости. Дональдсон и Уэб! Серия История мира! провозгласил голос каким объявляют на ринге титулы боксеров-тяжеловесов. «Падение Европы!» Меню погасло. На экране горел набранный тем же готическим шрифтом заголовок. Я опустился в кресло перед монитором. Фильм? А это был фильм. Правда, изображением можно было управлять, тыча пальцем в экран или в расположенные сбоку от экрана квадратики, позволявшие получать дополнительные сведения, показался мне адресованным скорее школьнику, чем старшекурснику «Лиги плюща», впрочем, мне большего не требовалось. «Держи», — сказал Стив, — «приложение». Пластмассовый корпус карта вмещал еще и глянцевый буклетик в точности, как коробочки с компакт-дисками. Стив вытащил его, отдал мне, и я, пока смотрел фильм, время от времени заглядывал в текст. «Дональдсон и Уэб. Образовательные медиа-картриджи. Серия третья. История мира. Часть пятая. Падение Европы. Справочный указатель». Трек 1. Май 1932. Нацистская партия приходит в Рейхстаг. Переговоры с Британией, Францией Америкой относительно пересмотра условий Версальского договора. Пакт со Сталиным. Трек 2. 1933 34 Выпуск автомобиля «Дойчваген» с ротационным двигателем. Разработка миниатюрных электровакуумных ламп производит переворот в бурно развивающейся электронной промышленности Германии. Трек 3. 1935 36. Эдинбургский договор устанавливает взаимные торговые соглашения между Британской империей и Новым Рейхом. Лицензирование немецких технологических разработок в обмен на британские каучуковые концессии и использование восточных торговых путей. Президент Рузвельт и король Георг V присутствует на Олимпийских играх в Берлине. Трек 4. 1937. Вводится всегерманская схема социального обеспечения и государственного страхования. Глодер получает Нобелевскую премию мира. Произносит в Лиге наций речь «Современное государство». Трек 5. 1938. Часть 1. Четвертый съезд нацистской партии. Всеобщее потрясение, вызванное заявлением Глодера о том, что в Геттингенском институте создано оружие, использующее силу укращенного атома. Германия бойкотирует Парижскую конференцию. Взрывы атомных бомб разрушают Москву и Ленинград, уничтожив Сталина и всех членов Политбюро. Немецкое вторжение в Советский Союз. Аннексия Польши, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Греции, Турции и Балтийских государств. Трек шестой. 1938, часть 2. Капитуляция стран Скандинавии, Бенилюкса, Франции и Соединенного Королевства. На первом съезде Великого Германского рейха присутствует король Великобритании Эдуард VIII, маршал Петен, Бенито Муссолини, генералиссимус Франко и другие главы государств. Договор об условиях сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Германия выступает посредником при заключении соглашения о разделе между Америкой и императорской Японией контроля над Тихим океаном. Британские владения в Индии, Австралии и Африке по существу переходят под контроль Германии. В Канаде разрешается сохранить нейтралитет. Трек 7, 1939 Всех евреев принуждают покинуть под наблюдением Великого Германского рейха страны их проживания и эмигрировать в новое свободное еврейское государство, созданное на территории, выделенной совместно Черногорией и Герцеговиной и управляемой рейхс-министром Гейдрихом. Протесты Америки игнорируются. Подавляется восстание в Британии. Казнены около 5000 человек, включая ведущих политиков и брата британского короля, герцога Йоркского. Трек восьмой. 1940-41. Соединенные Штаты объявляют о создании собственной атомной бомбы, Состояние холодной войны между Великой Германией и Америкой. Все дипломатические контакты прерываются. Трек 9. 1942. Слухи о жестоком обращении с гражданами Балканского свободного еврейского государства и их массовых убийствах приводят Америку на грань атомной войны с Великой Германией. Однако сведения о новых разработках в немецкой ракетной технике и электронной телеметрии вынуждают правительство Соединенных Штатов отступить. Жестоко подавляется восстание в России. Трек 10. 1943. По всей Новой Европе вводится единая система образования. Немецкий становится основным языком всех европейцев. Берлинское правительство узнает о тайной поддержке Америкой движения сопротивления в Португалии, что порождает новую угрозу войны между Соединенными Штатами и Германией. Трек 11. Благодарности. Авторские права. Примечание к курсу. Рекомендуемое чтение. Как сказано,